Глава тридцать Александр Спустя неделю Когда я приехал вечером с работы, дом встретил ароматами домашней еды. Так вкусно пахло, что у меня мгновенно разыгрался аппетит. Не успел снять верхнюю одежду и обувь, как в холл выскочили встречать дети. Мои дети. Папа-папа приехал, обрадовался Максим и кинулся ко мне. Ты сегодня рано. А ведь и правда, рано, отметил я про себя. В последнее время я почему-то предпочитал заканчивать рабочий день вовремя и не задерживался в офисе допоздна, спешил домой. Там меня всегда ждали улыбки близких, вкусный ужин и приятная беседа с Алиной. Сам не заметил, как мы установили такой распорядок. Поначалу, естественно, обсуждали состояние ее матери. Операция прошла успешно, и сейчас проходила реабилитация. Конечно же, обсуждали и нашу дочь. Алина рассказывала про нее, показывала фотографии, делилась воспоминаниями. По негласной договоренности мы не обменивались взаимными упреками. Никто никого не обвинял. Возможно, мы оставляли это на потом» а, возможно, просто решили обойти острые углы и смотреть только в будущее. Ведь прошлого уже не изменить, а вот настоящее и будущее только в наших с ней руках. А в рабочем пространстве витал дух конфронтации. Натали избрала тактику холодной войны и разговаривала со мной сухо и исключительно по деловым вопросам. Она не приняла мое решение позволить няне привести в дом дочь. О том, что это мой ребенок, я пока не распространялся. Аня пока была дочерью няни, приехавшей к нам погостить из-за болезни бабушки. Мы ждали тест ДНК, который был чистой формальностью. Аня была почти копией матери, но я замечал и свои черты. Максим и Аня были похожи. «Любой, кто увидел бы их, не приминул бы заметить, что они брат и сестра». Дети быстро подружились, наверняка почувствовав родство. Алина успешно справлялась со всеми своими обязанностями и даже стала готовить ужин. Она вышла из кухни, вытирая руки полотенцем, улыбнулась с умилением детям, потом перевела теплый взгляд на меня». Она выглядела очень по-домашнему и отлично вписывалась в этот дом. Не знаю, как, но вся эта детвора сделала его более уютным, что ли. В течение рабочего дня я вспоминал детей и замечал за собой, что сижу и улыбаюсь, желая поехать поскорее домой к ним. «Добрый вечер, Саша!» — обратилась она ко мне. «Вы как раз к ужину. Мойте руки и пойдемте». Все уже на столе. Потом Алина повернулась к детям. «Максим, Аня, идите тоже мойте руки и будем ужинать». Максим послушался беспрекословно и на правах старшего взял Аню за руку и повел в сторону ванной, расположенной в холле. «Вы снова ужин приготовили, Алина?» — поинтересовался я, поджидая детей. «Да», — засмущалась почему-то она, опустив взгляд. «Мне просто было скучно», Да и отвлечься хотелось. Домработницу отпустила на сегодня. И что приготовили? Пахнет вкусно, поделился я. «Голубцы?» Рассказывала Алина уже по пути в кухню. «Куда с нами пошли и дети?» «Голубцы», — хихикнул Максим. «Алина, ты приготовила голубей?» «Да, конечно», — рассмеялась Алина, стоя у плиты и поднимая крышку с большой кастрюли. «Весь день ловила». «Я еще не то умею». Так с шутками и смехом мы поужинали, и дети ускакали в детскую играть. «Саша, хотите чаю?» Предложила Алина, убрав тарелки в раковину и вопросительно глядя на меня. «Да, пожалуй». Кивнул я в согласии, откинулся на спинку стула и вытянул ноги. Только сейчас понял, насколько устал. Тело будто задеревенело я поднял руку, чтобы помассировать напряженные мышцы шеи и плеч. «Вы выглядите усталым», — отметила Алина, наклоняясь надо мной с заварочным чайником в руках. «Тяжелый день?» «Да, есть такое», — поморщился я, вспоминая сложные переговоры. «Мы выходим на новый уровень. Скажем так, это требует много сил и нервов. А если подробнее...» Спросила она, садясь напротив меня на стул. «Вам, правда, интересно?» Удивился я, неужели она хочет обсудить мою работу. «Почему нет?» Пожала Алина плечами. «Максим без конца говорит о машинах. Мне не помешает немного разбираться в вопросе». «Ах, вот в чем дело!» Меня даже немного кольнуло разочарование. Думал, что Алине интересно послушать про мои трудовые будни, а она только о воспитаннике волнуется. Впрочем, по мере разговора я не заметил в ней скуки. Алина слушала внимательно, задавала уточняющие вопросы, в общем, была отличным собеседником. Я даже подумал, что должен ответить взаимностью. «А как ваш день прошел? Чем занимались?» Алина фыркнула. «Мой день был самым обычным, суматошным. «Рассказывать даже и нечего», — вздохнула она. «А давайте на выходных куда-то сходим, раз вам скучно», — вдруг предложил я. «Куда любит ходить Аня?» «Аня?» — растерялась Алина, удивленно приоткрыв рот. «Видимо, мое предложение застало её врасплох». «Да, давайте что-то совместное придумаем, чтобы всем было интересно, раз уж у нас такое семейное мероприятие». Договорила она фразу урывками, споткнувшись на слове «семейное». Мы замолчали, переваривая сказанное. «Да, действительно, поход куда-то в нашем полном составе — это нечто новое и в самом деле семейное. Иначе и не скажешь. По крайней мере, со стороны мы будем смотреться, как самая настоящая семья. Ладно. Алина, вы подумайте и скажите мне в пятницу, куда мы пойдем» предложил я. Хорошо пролепетала она, вставая и убирая со стола чашки с блюдцами. «Вы все? Наелись?» «Да, спасибо, все было очень вкусно». Поблагодарил я и погладил живот, снова почувствовав ломоту в теле и повертел головой в желании снять напряжение. «Саша, может, вам в ванную с расслабляющей пеной принять?» заговорила Алина, явно заметив мои потягивания. Вы, я вижу, очень устали. Давайте я наберу. Пожалуй, можно. Согласился я, пропуская ее вперед. Остановился на время в кухне, разглядывая паролонновые буквы, прилепленные к холодильнику. Видимо, дети с Алиной изучали азбуку в игровой форме. Это хорошо. Она вообще хорошая няня, хоть и без опыта работы, но зато беззаветно, любит детей. Мы отлично сегодня побыли все вместе на кухне, в атмосфере уюта и домашнего тепла. А что, мне понравилось, когда встречает с вкусным ужином и заботится. Здорово и круто, когда тебя ждут дома. Я так долго был одиноким волком, что и позабыл, как это приятно. Не пора ли задуматься о реальной семье, исправить все ошибки, которые допустил met deze gedachte я ik uit de